Кванина, тогда совсем молодая учительница русского языка и литературы, с которой Цветаева познакомилась и подружилась в Голицыне, писала мужу в конце 1940 года. «У меня какое-то двойственное чувство. Я и робею перед Мариной Ивановной, и в то же время чувствую себя опытнее. Годы разрухи и все прочее от многого отучили и многому научили. Понимаю хорошо одно. Она здесь одна, как на Марсе». Среди непонятного и непонятных ей людей существ. А все кругом, в свою очередь, тоже не принимает ее. Ах, последнее так знакомо Идет жизнь, в которой ей отводятся какие-то боковые дорожки. По содержанию письмо датируется второй половины ноября 1940 года. С Татьяной Николаевной Кваниной Я встречалась несколько раз в Москве в 1975 77 годах. Ее рассказы о Цветаевой, те несколько писем, которые она позволила мне прочесть и переписать, другие я знала по сам издату, помогли мне понять положение Цветаевой в предвоенной Москве. Письма Цветаевой к Ваниной и ее мужу, писателю Николаю Яковлевичу Москвину, опубликованы в 1979 году в «Вестнике», номер 128. В 1982 году в журнале «Октябрь», номер 9, напечатано воспоминание к Ваниной о Цветаевой. «Так было», в которых выборочно цитируются известные мне по автографам письма. «Я пользуюсь преимущественно устными рассказами Кваниной, записанными мною, и цитирую письма по копиям, сделанным тогда с оригиналов. Исключения оговариваются. Примечание автора». Сейчас боковыми дорожками оказалась жизнь в Голицына и возможность переводить. Это было немало. Цветаева начала зарабатывать литературным трудом. Жизнь относительно стабилизировалась. Мур учился в Голицынской школе и занимался с учителем частным образом. Ему надо было приспособиться к советской школьной системе. К тому же он часто болел эту зиму, что постоянно беспокоило Цветаеву. Она много работала. За время Голицынской жизни перевела три поэмы вожа Пшавелы, две английские баллады о Робин Гуде, стихи болгарских поэтов, больше двух тысяч строк. Значительными по объему и самыми для Цветаевой трудными были поэмы великого грузинского поэта Пшавелы. Впервые она переводила с подстрочника, не зная ни языка, ни реалий оригинала, завися от того, кто делал подстрочник, и объяснял ей принцип фонетической транскрипции, ритмического строя грузинского стиха и способа рифмовки пшавела. Кажется, все это было недостаточно точно. Позднейший исследователь этих переводов пишут, что размер не был избран Цветаевой добровольно, а был настоятельно рекомендован ей со стороны в качестве якобы единственно соответствующего грузинскому. Тоже и система рифмовки через строку. Не только работа с подстрочником мешала Цветаевой, но и сами поэмы, кроме «Раненого Барса», не захватили ее творческого воображения. Это был редкий для нее случай, когда работа не доставляла радости. Весной, уже кончив перевод «Гагатура и «Обшины» и «Раненого Барса», она иронически сообщала Москвину. «Тихо, но верно подхожу к подножию полутора тысячи строчной горы Этери». Эта важа, она же пшавела, меня когда-нибудь раздавит. Позже другому адресату перевожу третью за зиму и неизбывную грузинскую поэму. Но раздавить Света его было не так то просто. Она работала упорно, тщательно, в полную меру своих сил и возможностей. Всю зиму, каждый день переводила грузин огромные глыбы неисповедимых подстрочников. Она была строга к себе. и аккуратно до щепетильности. В начале июня в назначенный договором срок перевод Этери был сдан издательству. Сохранившаяся беловая рукопись с пометками редакторов и авторской правкой дает представление о последнем этапе работы, после замечаний редакторов. Приведу письмо Гольцева по поводу перевода Цветаевой полностью в Гослитиздат Евгенову. Марина Ивановна Цветаева, будучи настоящим мастером поэтического слова, к сожалению, многого не уловила в поэме Вожап Пшавела ЭТЕРИ. Вещь не пришла с ей по душе, и это сказалось на работе. Как человек очень добросовестный, она постаралась исправить авторский текст и потратила на это много лишнего времени. Но многое она сделала напрасно многие ее ремарки, сделанные красным карандашом в подстрочнике, неубедительны. В итоге она намучилась, делая совершенно непроизводительную работу. Исправление авторского текста, с которым следовало бы обращаться менее вольно, отвлекали ее в сторону. Есть в переводе много очень хороших мест. Считаю, что его можно принять и даже оплатить, но предупредить Светаеву о необходимости внести целый ряд исправлений. И в тексте перевода и в подстрочнике я сделал много пометок простым карандашом. Прошу ознакомиться с материалом. Подсрочник оказался вовсе не так плох. Некоторые поправки Гагаберидзе оказались несущественными, а некоторые даже лишними. Сама поэма несколько путанная, но ее отрицательные стороны, по-моему, преувеличены. В ней много интересного. 11 июня сорокового года. Гольцев. Примечание автора. В тексте перевода подчеркнуты отдельные слова и фразы. На поля вынесено замечания типа «Откуда это?», «Не то», «Очень вольно», «Прибавлено». Иногда редакторское недоумение выражено вопросительными восклицательными знаками. Цветаева вернулась к работе. Она внесла около ста поправок, заменила слова, строки, целые большие куски, многое сократила. В нескольких случаях она предлагала редактору от двух до четырех вариантов на выбор. Иногда редакторская правка отражала дух времени — Так у Цветаевой в главе восьмой визири обращались к царю, великой вождь. Вряд ли Цветаева хотела пошутить или саронизировать. Скорее всего, она написала это без соотнесения с современностью. Но редакторы не могли оставить эти два слова без внимания. Так обращались только к Сталину. На полях появилась выразительная пометка, вопросительные восклицательные знаки. И Цветаева нашла замену от царь и вождь. Из рукописи последовательно изымалось упоминание Бога. В главе третьей в монологе Гадердзи опущено четверостишее. «Поделил громаду мира мироздатель пополам, небосвод себе отмерил поднебесную царям». Слова «выше нас лишь царь небесный, только Бог царям высок» заменены. «Мы цари всему владыки, кто так властен и высок». Из описания прекрасной Этери в главе второй исчезло сравнение ее глаз с раем. «Хочешь рай узреть воочию? В эти очи погляди. Райский сад увидишь в яве, с вечным богом посреди». Для меня эти строки ассоциируются с попытками определить рай в новогоднем, где Цветаева задает рильке ряд стремительных полувопросов, полудогадок, полуутверждений, в частности, «Не ошиблась Райнер, бог, растущий Баобаб». Переводя грузинского поэта, Цветаева, кажется, нашла ответ. «Вечный бог посреди райского сада, может быть, даже в виде огромного, продолжающего расти Баобаба». Переводческая работа Цветаевой всем существом связана с ее оригинальным творчеством. В переводимую вещь она привносит свой поэтический мир. и потому ее можно безошибочно узнать и в поэмах Пшавелы, и в балладах о Робин Гуди, и в немецких народных песенках. Это свидетельствует, что творческие возможности Цветаевой и умение работать не иссякли и не оскудели. Просто жизнь сложилась так, что эта непривычная и заказная работа оказалась единственным, что она могла делать по возвращении. В не хорошо работалось. Это был самый домашний из писательских домов. В нем жили одновременно девять-десять человек. Все встречались за большим обеденным столом в уютной столовой, трещали дрова в печах, в комнатах на всякий случай были готовы керосиновые лампы, было тепло, уютно, дружественно. Цветаева с Мором приходили к обеду и к ужину. Она резко выделялась даже в писательской толпе. Кванина замечательно рассказала мне о первой встрече с Цветаевой. Мы с мужем жили в Голицыне. Я тогда недавно вышла замуж и впервые попала в эту среду. И каждый живший там писатель казался мне львом толстым. Я на всех смотрела почтительно. И вот однажды, когда все сидели за столом и болтали, открылась дверь и... нет, она даже не вошла. И как будто дверь никто не открывал. Возникла. В дверях стройная женщина. вся в серебряных украшениях. В нескольких шагах за нею шел, просто шел, большой красивый мальчик, как оказалось ее сын. Их места были в середине стола, они сели, и сразу изменилась атмосфера в столовой. Тут же прекратилось лакейское перемывание чужих костей, все как-то потускнели и перестали мне казаться львами толстыми. Поднялся уровень застольного разговора. Прецветаевая невозможно была пошлость, пересуды. Не только смысл того, что она говорила, был всегда высоко и интересен, но и сама ее речь была необычна. Мне она показалась несколько старомодной и книжной. При Марине Ванне все как бы поглупили, никто не оказался равен ей за этим столом. После обеда все почему-то пошли ее провожать. Я бы не пошла сама, но Николай Яковлевич пошел со всеми, и я тоже. Но шла я как-то отдельно, я в этой компании не была своей, и когда по дороге попало с дерева, я подошла и погладила его. Было очень хорошее дерево. Цветаева заметила это и выделила меня. И когда мы прощались около ее дома, она пригласила нас к себе, почему-то только нас, меня и Николая Яковлевича. и мы пришли к ней в тот же вечер. Мы стали у нее бывать. Они подружились. Интересно, что люди обращали внимание на речь Цветаевой. Липкина удивил ее прекрасный русский язык. Ему почему-то казалось, что за годы эмиграции она могла забыть или отвыкнуть от него. Тагер говорил о ясности, которой отмечена была ее поразительная русская речь. Естественно, что Цветаева блестяще владела русским языком и замечательно говорила. Но, очевидно, имело значение то, что за годы ее отсутствия в языке произошли большие сдвиги, он как бы осоветился. Цветаева же продолжала говорить на прежнем неиспорченном русском. Отсюда у Кваниной ощущение старомодности и книжности. Впрочем, языковые новшества Цветаева воспринимала — В гостях у Звягинцевой строку Щепачева «Как мы по тридцать лет сидели и не старели в шестьдесят» она переначала «Как мы по тридцать лет сидели». И страдавшаяся, постаревшая, загнанная жизнью, это была все та же Цветаева. По-прежнему ее обдавало восторгом то, чего не замечали другие, нежность к дереву, например. По-прежнему... Ее душа искала понимания, дружеского участия, встречи с родной душой. В какую-то минуту ей показалось, что она найдет все это в Танечке, Кваниной. Я думаю, Кванина — единственный человек, ответивший отрицательно на вопрос, дружила ли она с Цветаевой. У Цветаевой посмертно появилось много друзей того времени. — Разве я могла с ней дружить? — сказала мне Татьяна Николаевна. «Между нами была слишком большая разница не только в возрасте, но во всем, кто я рядом с ней». Она ощущала дистанцию таланта, ума, образованности, и Цветаева понимала это. «Таня, не бойтесь меня», — писала она ей, — «не думайте, что я умная, не знаю, что еще и так далее, и так далее, и так далее. Подставьте все свои страхи». Вы мне можете дать бесконечно много, ибо дать мне может только тот, от кого у меня бьется сердце. Это мое бьющееся сердце оно мне и дает. Я, когда не люблю, не я. Я так давно не я. С вами я, я. В цветае жила потребность любить, и каким невероятным счастьем представлялась ей ответная любовь или просто душа, дружески раскрывающейся навстречу. Ее тянуло к Тане к Ваниной. Наплывали воспоминания о Сонечке Галидей, казалось, что можно вернуть и отношения. Но ничто не повторяется. Это была другая женщина и другое поколение, воспринимавшие Цветаеву еще более чуждое, чем обычно. Молодой женщине трудно давало сообщение с Цветаевой, несмотря на расположение и интерес, который она к ней чувствовала. Был непонятен внутренний мир Цветаевой. Поражали задаваемые в лоб вопросы, на которые неловко было отвечать. К чему все? В чем смысл всего? Открытость Цветаевой вызывала обратную реакцию. Это видно из того, что писала к Ванину мужу по горячим следам разговоров о ней. Рассказывала о муже, дочери, о муре, о Париже, о Пастернаке, обо всем в разброд и поверху, читала стихи Маяковском, Напечатать, по-моему, их нельзя. Разговор был весь несвязанный и сильно сдобренный горечью, понятной в ее положении. Вдруг неожиданно спрашивала обо мне. «Ну а где во всем этом радость? И чего вы больше всего хотели бы в жизни? И в какую хотели бы жить эпоху?» Отвечать почти не давала. Да и трудно так сразу ответить на такие вопросы. Пожалуй, ей я и не сказала бы всего. Разные мы. Она вся в облаках и вне времени. Я такой была только до двадцати лет. Подсознательно она чувствовала свое превосходство молодого жизнестойкого человека, понимающего мир, в котором живет. Они встречались. Танечка забегала к Цветаевой, иногда приносила какую-нибудь еду, и потому как хозяйка сразу ставила варить принесенное, понимала, как пусто у нее в доме. Однажды Цветаева ждала ее с обедом. Угощала супом. Видимо, не обедала нарочно, ждала меня, хотела угостить. Я отказывалась, но надо было сесть. Суп — вода с грибами и крупой, жидкой-жидкой. К супу — пирожок, который она разрезала пополам, мне и себе. Мне ее очень жалко. Много настоящего тепла к ней чувствую. Несмотря на сочувствие, искреннюю расположенность и доброжелательность Танечки, и с нею... не возникало нужного взаимопонимания. К кому бы ни пыталась Светаева подойти ближе, обо всех она разбивалась в дребезги. Трудно было поверить, что человек, такой человек, необычно Светаева чувствовали все, просто так ни за что предлагает себе свое сердце. Еще труднее было такой подарок принять». За распахнутостью цветаевской души и рук людям чудилось нечто двойственное, скрытое. «Знаешь, как-то чуть-чуть во всем не верю ей», — писала Кванина мужу. «Во всем, может быть, и мало, но есть поза. Выдумала она себя когда-то давно, так выдуманный и живет». Она недоумевала. «И не понимаю я до конца, зачем я ей нужна». Удивлялся и Липкин, рассказывая мне, что иногда Цветаева звонила ему с вопросами по поводу переводов, над которыми работала. Вопросы были слишком простые. И вдруг при мне подумал вслух, а может быть, ей просто хотелось услышать человеческий голос? Слишком поздно, десятилетия спустя, и Кванина поняла, почему так тянулась к ней Цветаева. Она была так одинока, что даже вниманию знакомого человека было ей приятно. А тогда казалось, что у Цветаевой много высоких друзей — Асеев, Пастерна, Оренбург. Все попытки Цветаевой выйти из одиночества кончались крахом. Вероятно, в Голицыне, в постоянном соседстве с людьми, это ощущалось меньше. Помимо Кваниной и Москвина, она познакомилась здесь с Петровых, Казакевичем, Зелинским, подружила с Юрием Крымовым, который, говорят, помогал ей, когда надо было возить передачи в тюрьму. Здесь познакомилась и ненадолго увлеклась Тагером. Сохранились письма к нему. К нему обращены три стихотворения, написанных в январе 1940 года. Жизнь в Голицыне делилась между работой и поездками в Москву, стоянием в тюремных очередях, посещением редакций. Цветаева не отказывалась ни от чего, переводила. Отвечала на журнальный самотек. редактировала французский перевод калмыцкого эпоса «Джангар». Все, за что бралась, она делала в полную меру сил. Фиш, литературный консультант Красной Нови, где Цветаевой давали работу, вспоминает, как рецензировала она стихи никому неведомых авторов. Она удивлялась серьезности Цветаевских ответов и однажды спросила, зачем Цветаева тратит на это так много времени. Цветаева возразила, что иначе нельзя, ведь речь идет о поэзии. И Действительно, говорит Фиш, ее письма начинающим поэтам всегда были выше и значительнее их стихов. Может быть, именно поэтому зарабатывала она мало. Говорят, что те, кто давал ей работу, старались оплачивать ее как можно лучше. Так за строку перевода она получала по три-четыре рубля». Это была обычная оплата, выше получали только несколько избранных. Но из сохранившегося в письме к Москвину подсчета Цветаева и своих заработков ясно, что для жизни этого было недостаточно. За пять месяцев 1940 года она заработала 3840 рублей, около 770 рублей в месяц. Между тем в Голицыне она платила за курсовки 830 рублей плюс 250 за комнату, в которой жили они с Муром. К тому же этот подсчет относится к самым урожайным месяцам Цветаевой. В него включены наиболее значительные ее переводы. В остальные месяцы она зарабатывала меньше, а иногда и совсем ничего. Литературный заработок — делал ненадежное. Халтурить Цветаева не могла и не желала. В том же письме Москвину она сетовала «Перед всеми извиняюсь, что я так хорошо, то есть медленно, тщательно, беспощадно работаю и так мало зарабатываю. Я убеждена, что если бы я плохо работала и хорошо зарабатывала, люди бы меня бесконечно больше уважали. Но мне из людского уважения не шубу шить, мне не из людского уважения шубу шить, а из своих рукописных страниц». Случайно мне на глаза попала статья Алексея Толстого и Всеволода Вишневского об авторском гонораре, где они приводят сравнительную таблицу писательских заработков. Судя по ней, Цветаева относилась к беднейшей массе советских писателей. В ее черновой тетради, которую показали мне тагеры, между стихотворными строками, поисками слов и рифм, я видела подсчет времени. Оно четко распределялось между тюрьмой и работой. Все время... Когда ей не приходилось стоять в тюремных очередях и обивать пороги учреждений, Цветаева отдавала работе. Я не запомнила цифр, но выглядели они внушительно. Цветаева удивлялась, как мало она зарабатывает. Неожиданно кончилась и Голицинская передышка. 28 марта директор дома Фонская заявила Цветаевой, что теперь она должна за каждую курсовку платить вдвое больше. Это было какое-то новое постановление Литфонда, относящееся к тем, кто жил в доме свыше трех месяцев. Это не было злой волей Фонской. Как сама она не решилась бы принять белогвардейку под свое крыло, так вряд ли стала бы вышвыривать ее по собственной воле. Впоследствии Фонская рассказывала о конфликте с Светаевой в идилическом тоне. На самом же деле требование... Двойной платы было высказано в категорической форме. В журнальном варианте своих воспоминаний этот рассказ с полным доверием воспроизвела Анастасия Ивановна Цветаева, журнал «Москва», 1981, номер 5, страница 152-154. В третьем издании книги она опустила рассказ Фонской и кое-что изменила по сравнению с журнальным вариантом. Я надеюсь, что она сделала это не без помощи, Моего открытого письма к ней по поводу главы Елабуга. Смотрите журнал «Синтаксис» Париж, 1982, номер 10. Примечание автора. В написанном по горячим следам письме Цветаевой слышны слезы обиды и несправедливости. Постановление Литфонда не могло относиться к ней, ведь они с Муром все время прожили не в доме, а на стороне. «Прихожу в дом завтракать. В руках, как обычно, кошелка с муриной посудой. У телефона фонская. Она говорит, что столько платить не может. Пауза. Снять питание — хорошо. Сегодня же так и сделаю. Иду в кухню. Передаю свои котелки. Нюра. «Да разве вы не завтракаете?» «Я — нет. Дело в том, Дело в том, что они за каждого просят восемьсот тридцать рублей, а у меня столько нет. И я вообще честный человек, и я желаю им всего хорошего, и дайте мне, пожалуйста, на одного человека. Однако уехать Цветаевой было некуда невозможным. Нельзя было в разгар учебного года сорвать с трудом налаженную учебу Мура. Дело свелось к тому, что Цветаева брала одну еду на двоих и носила свои кастрюльки домой. Она не доедала. К маю относится запись. В доме ни масла, ни овощей, одна картошка. Описательской писательской еды не хватает. Голодновато. В лавках ничего, только маргарин. Брезгую неодолимо. И раз удалось достать клюквенного варенья. Это... Запись с полей моей черновой тетради, которую Цветаева цитирует в письме к Мочаловой. Пользуясь случаем, исправить по оригиналу письма, дату записи. Голицына, кажется, 24 мая, а не января 1940 года. Теперь понятно становится фраза «Девчонка переехала ногу велосипедом». В январе в Подмосковье на велосипедах не катаются. Примечание автора. Муру она приберегала лучший кусок. Тагер рассказывала, что в Москве Цветаева вызывало удивление окружающих, когда в гостях брала со стола и клала в свою сумку с молнией что-нибудь вкусное. Но ведь это естественный жест матери — отнести вкусненького ребенку. Они остались в Голице не до конца занятий в школе. 7 июня Цветаева переехала в Москву с твердым чувством, что она больше не в состоянии жить за городом.